Глава тринадцатая. Лера остановилась через дорогу от дома Римы Ивановны Бельготской. Вид на него заграживал высокий забор из красного кирпича. На газоне перед забором цвели какие-то растения с яркими бутонами. У синих ворот валялась пустая банка из-под Кока-колы. Набрала Толика. Он ответил через пять или шесть гудков. Голос уставший. Ещё бы ворвалась в его жизнь и дёргает постоянно. Что-то случилось? Дашь мне 5 минут? Она снова попыталась промурлыкать фразу, но ничего не получилось. Мне нужен человек для диалога. Пашки нет, а он всегда меня слушал. Остался только ты. 5 минут дам. Но прислоню телефон к уху и буду мучать в трубку, если что. У меня работа. Замечательно. Значит, слушай. Лера пробежалась по открытым в планшете вкладкам. В голове бурлили мысли, хотелось их выплеснуть как можно скорее. Я подъехало к дому Ремы Бельготской, известной в советское время детской писательницы. Смотрел фильм "Мальчик и удочка". Это по ее книге. А еще сказки про Бабра Ефимыча. Ну, у всех были такие книжки-раскладушки. Тоже она. Я в детстве увлекался пиратами, разбойниками и ковбоями. Я тоже, но Бельготскую знаю, потому что Ната была от нее без ума. В детстве собирала все её книги. Помню, в нашей комнате была отдельная полка под томики Бельгодской. Ната читала нам главы вслух. Потом прошло, когда ей исполнилось лет 13 или 14, переросла. Но эта ниточка улавливаешь? Ну, Ната обнаружила, что её любимая писательница с детства живёт по соседству. После развала Советского Союза Бельгодскую почти не издавали. Несколько книг для взрослых, разные реализмы, драмы. Фильм по её сценарию провалился. Анонс будущей книги уже долго висит на сайте. Детей ему же нет, родственников, похоже, тоже, только Ната. И это нормально. Многие советские писатели не смогли найти себя в изменившихся реалиях. Современным детям пираты и ковбои не нужны, только хардкор, супергерои, потры разные. Вот чётко и релаксирует в обществе давние поклонницы. Слушать дальше. Я перерыла очень много сайтов. Билгутскую никто не видел уже почти полгода. Она вела колонку для одного сетевого журнала, но перестала. То же самое с её блогом на литературном сайте. Дата обновления начало лета, и всё, оборвала контакты и связи. И никто её не ищет. Ну, она не популярная и одинокая. А людям нужен хайп. В интернете про её исчезновение ни слова. Человек просто выпал из общественной жизни. Не было заголовков, что известная писательница вышла из дома и не вернулась. Нет, просто исчезла. Знаешь, что это значит? Старушка решила пожить для себя, а не для интернета. С ознаменитыми людьми происходит три вещи: они либо умирают, и об этом пишут везде, потому что новость приносит новых читателей, либо с ними что-то происходит, и об этом снова везде пишут, либо о них забывают, и они тихо мирно уходят навсегда. Тоже умирают. Но журналистам нет никакого дела. Про Бельготскую никто ничего не пишет. И вот тут ты мне говоришь, что у нее в доме находится Пашкин телефон. Лера перевела дух. Об асфальт у ног разбилась первая дождевая капля. Вечный осенний дождь, который преследовал Леру с дня смерти Дениса, снова догнал ее. Над домом Бельготской нависли тяжелые черные тучи. Таблетки пила? Внезапно спросил Толик. Почему спрашиваешь? Ты порылась в интернете, нашла информацию, что человека нет в сети, и решила, будто она умерла. Послушай себя со стороны. Я думал, действительно нашла что-то интересное, а тут такое. У меня есть Пашкин телефон, плюс пропажа пожилой писательницы и Ната между ними. Что тебе еще нужно? Лера почувствовала, что злиться. И еще мы точно знаем, что она решила мне отомстить. Не вижу противоречий. Зато я вижу. Ты как обычный сетевой пользователь, выстраиваешь теорию на основании пары зацепок. У тебя тут убийство, шантаж, обман, и полный набор. Не слишком ли много всего, Солнце? Переведи дух. Приезжай ко мне, отдохнём. А ты очень уж рационален, огрызнулась Лера. Вспоминаю старого доброго Толика. Ты и 10 лет назад таким же был, помнишь? Только от тебя и слышала про отдохнём. Не начинай, пожалуйста, пробормотал Толик. Разговор будет не в твою пользу. Ты никогда не позволяй эмоциям брать верх. Всегда рационален и спокоен. А что в этом плохого? Я по крайней мере, на старость заработал, бизнес держу. Понимаешь? В этом нет ничего плохого, Солнце. Подумай и приезжай в клуб. Пошёл ты, сказала Лера, но удивление спокойным голосом и отключилась. Она тут же закурила, отодвинулась глубже под пластиковый козырёк, по которому тарабанил дождь. Капли прибивали пыль на дороге. Холодный ветер забрался под куртку, напомнив, что в жизни у Леры далеко не всё так хорошо, как она думала с утра. Вихрь мыслей в голове закружился с новой силой. Всё это она уже проходила. Прошлое возвращается, время бежит по кругу, и вот Лера, как белка в колесе, роется в интернете, выдумывает теории, захлёбывается гневом, ненавидит всех вокруг за то, что ей не верят. Скоро будет нервный срыв, потом больница. кучи лекарств, от которых мир перед глазами потускнеет и станет похожим на черно-вой карандашный набросок забракованного мультфильма. Разница в том, подумала Лера, что в прошлом у неё действительно были приходы, а сейчас всё по-настоящему. Пашка пропал, Ната мстит за Дениса. Это реальный мир, а не выдуманный. Хаос не в голове, а вокруг. Хотя в прошлом она тоже не сомневалась, что мир реален. В тот день, когда оплакивала умершую дочь, пила водку из горлышка, заглатывала таблетки и рыскала по интернету в надежде найти что-то, что поможет всё исправить: экстрасенсы, психиатры, терапия, наркотики. В тот раз она так глубоко провалилась в бездны безумия, что выбиралась несколько лет. Надо ли повторять? Выдержит ли снова? Лера выбросила окурок и побежала под дождь. через дорогу, в темноту. Обогнул одинокий фонарь. У калитки дома Бельгодская отошла на пару метров, осматривая забор. Это была декоративная ограда с металлическими узорами в виде каких-то деревьев. По ним легко можно забраться наверх, если вот тут ухватиться, подтянуться ногоу вот сюда. Так. Дождь барабанил по алюминиевому желобу. Из трубы в сток шипя лился поток воды. Лера нащупала щербатые кирпичи на заборе наверху, ухватилась и подтянулась, перекинула левую ногу и легко спрыгнула с обратной стороны. Она огляделась и первым делом пробежала под навес возле крыльца дома, потом прошла по газону к декоративной елке, что росла у забора. Таких ёлок там было несколько штук, низеньких, мохнатых, стволы опоясывали круглые камни размером чуть больше лериного кулака, видимо, тоже для декора. Взяла один, замахнулась и швырнула в окно. Вот будет потеха, если в доме кто-то есть. Удар вышел глухим, но вместе с ним раздохся колючий треск. В стекле образовалась круглая дыра, от которой в разные стороны поползли трещины. Лера подбежала и просунула в дыру руку. "Давай, милая". Аруда так ловка, словно имела многолетний стаж в этом деле, она нащупала и провернула ручку. Окно приоткрылось, в щель подвывая ворвался ветер. Лера полезла быстро, запуталась в прозрачных занавесках и едва не упала, но вовремя удержалась и приземлилась на пол. Свободной рукой прикрыла окно. Интересно. Пашка также забирался в дом наты. Сразу стало непривычно тихо. Шум дождя растворился, ветер остался снаружи. В комнату осторожно прокрался свет от туличных фонарей, очертил небольшую комнатку, забитую самыми разными вещами. Лера увидела несколько стульев, аккуратно сложенных друг на друга, перевёрнутый вверх ножками стол, стопки книг, расставленных рядками вдоль стен. Ещё тут стояло много картонных коробок, плотно обмотанных скотчем или изолентой. Она включила фонарик на телефоне, провела лучом света по вещам, выхватывая из темноты неожиданные предметы: старый ламповый телевизор, несколько аналоговых антенн, пыльный монитор, пустые книжные полки и много обуви, расставленной парами рядом с книгами у стен. Странно. Кладовая на первом этаже. Лера осторожно открыла дверь, высунулась в коридор и осмотрелась. Слева оказались ещё две комнаты. За дверми было одно и то же. Сваленные в беспорядке вещи: книги, табуретки, столешницы, зеркала, тумбочки, скатерти, постельное бельё, сложенное стопками на стульях. В одной из комнат по полу рассыпались многочисленные ложки и вилки, будто кто-то вытряхивал их из пакетов, что валялись тут же. Тут никто давно не убирал. Пыль скопилась на занавесках и на люстрах, она была везде. Обследовав комнаты слева по коридору, Лера вернулась и осмотрела две комнаты справа. После чего вышла в просторную прихожую, но ничего важного не обнаружила. Разве что пыли здесь не было. Провела пальцами по перилам лестницы, ведущей на второй этаж. Чисто. Луч фонаря ощупывал бетонные ступеньки. Лера поднялась на второй этаж, тут же заглянула в приоткрытую дверь справа. Спальня. У окна широкая застеленная кровать, у стены пристроился шкаф, рядом зеркало и письменный стол. Свет фонарика очертил детали. На столе закрытый ноутбук розового цвета, а рядом стопки бумаги. Там же металлическая урна для мусора. Пахло гарью, едва уловимый, почти растворившийся аромат. Чуть дальше возле стола, прямо на полу кто-то сложил папки с кроссшивателями, много папок. Она сразу вспомнила сообщение от Пашки. "Это натины", шипнула Лера самой себе. Из прошлого у неё дома тоже есть распечатки, она их собирает. коллекционирует или что-то вроде того. Подошла ближе, открыла одну из папок. Расшифровка. Диалог о смерти близких людей. 17 год, март. Знаете, Рима Ивановна, как тяжело хоронить близких. У меня пока не случалось, но я помню день, когда мы приехали на кладбище Клери, где закапывали её дочь. Полгода ребёнку было, представляете? А эта наркоманка даже не ревела. Напялила чёрные очки. Воткнула в рот сигарету и сидела себе на лавочке, наблюдала. Я бы её бросила в яму следом за детским гробиком, честное слово. Больно кольнуло в затылке, леро смутно помнила похороны дочери, потому что не верила тогда в её смерть, а значит, не принимала. Осознание пришло через несколько дней. А на кладбище она отстранённо размышляла, что суета вокруг лишняя, не нужна она. Зачем Ведь доченька встанет из гроба, рассмеётся, покрутит пальчиком, как она любила это делать, и всё вернётся на круги своя. Люди, очнитесь, никто не умер, это шутка, морок, галлюцинация. Однако же оказалось, что не шутка. Лера Бегом вернулась на первый этаж, где в одной из комнат среди хлама заметила большую трепичную сумку. Вернулась с ней, набила папками под завязку, не разбирая, до чего дотянулась. Заглянула в урну. Она почти целиком была забита рыхлым серым пеплом. Торчала бугленный уголок листа. Кажется, тут сжигали улики. У около урны лежал коробок со спичками, пустой. Лера запустила руку в пепел, пошевелила пальцами, подняв облачко серой пыли. Запах гари стал острее. Больше в урне ничего не было. По коридору слева оказался туалет, затем ванная. Лера приоткрыла дверь и почувствовала, как холодный воздух коснулся её плеч и щёк. Провела лучом фонаря по кафельным стенам, раковине, крану и кольцам душа, аккуратно свёрнутым вокруг него. Ничего примечательного. Свет коснулся ванны и вдруг рассыпался на множество мелких лучей. Точки света застыли на стенах и на потолке, будто капли дождя. Лера не сразу поняла, что произошло. она опустила глаза и увидела, что луч света упирается в какие-то полупрозрачные квадратики, которыми, судя по всему, заполнена ванна. догадалась. кубики льда. вот откуда холод. но зачем в ванне лед? Лера нащупала выключатель и ударила по нему ладонью. свет заставил на мгновение зажмуриться. ванна была наполнена кубиками льда примерно до половины. лед подтаивал, лужицы воды скопились по краям ванны. А ещё лёд был прозрачным, и в ярком свете ламп отчётливо виднелся силуэт на дне. Лера подошла ближе и сгребла лёд в сторону ладонью, обнажая худое лицо с впалыми щеками, закрытыми глазами и острыми скулами. Кожа была сморщенная, ярко-жёлтого цвета с мелкими синими пятнышками вокруг глаз, на лбу и подбородке. Рот приоткрыт, а во рту между тёмных зубов застрял кубик льда. В ноздри проник сладковатый запах гнили. Лере сделалось дурно, она зажала нос ладонью, но взгляд не отвела. Бельгодская мёртвая. Лера до пояса расчистила труп ото льда. Рима Ивановна была одета в белую ночнушку, облепившую тело. Сквозь ткань проступила небольшая сморщенная грудь. Руки оказались сложены на впалом животе. Кисти посинели, а обнажённая кожа покрылась пятнами. Вопросы по поводу безумия Ната еще остаются, спросила Лера у самой себя. Стало страшно. Если в доме есть один труп, то может быть и еще. Захотелось позвонить Толику, позвать на помощь, чтобы приехал с дружками, телохранителями раскопал тут все, достал нужную информацию. Но она тут же одернула себя. Это не его дело. Леромитнулась в коридор, открывала двери во все комнаты, включала свет, осматривалась, готовилась к самому худшему, например, к новой ванне с льдом. Бегала, наверное, час, пока не оказалась снова в спальне, где валялись папки и пахло влажным пеплом. В сердце металось в груди, как и мысли в голове. Она хотела набрать полицию, но осеклась. Как объяснить, почему находится здесь? Кто поверит бывшей наркоманке и алкоголичке? Решение пришло быстро. Схватила ноутбук с тумбочки, запихнула его и несколько папок в сумку, метнулась на первый этаж. Там поблуждала в темноте, перерывая вещи, раздвигая коробки, разрушая кем-то сооружённый хаос заброшенных предметов. Этот дом был давно и бесповоротно мёртв. Она поняла, почему первый этаж оказался складом. Вещи не могли жить без хозяина, а хозяйка ушла навсегда. Как долго она мертва? Неделю? Две? Это случилось до смерти Дениса или уже после? По тёмным комнатам плавала потревоженная пыль. Она забивалась в ноздри, лезла в глаза. Лера потерял счёт времени. В какой-то момент поняла, что находится в комнате, через которую попала в дом. Сквозь дыру в окне проникал ветер, шевелил прозрачные занавески, полоски света расчертили пол. На табуретке у стены что-то лежало. Лера подошла и вдруг увидела сотовый телефон. Старенький раскладной, ещё кнопочный. Он был холодный на ощупь и совершенно не пыльный. Нашла, усмехнулась Лера. Как забавно. Если бы она сразу увидела его, то не блуждала бы по дому, не обнаружила бы Риму Ивановну в ванной. Впрочем, не факт, что это телефон Пашки. Мало ли чей. На улице вспыхнул яркий свет, рассёк комнату белыми лучами. Лера вздрогнула, упала на колени, прячась под окном. Дань услышал шум двигателя, заскрипел механизм раздвижных ворот. Кто-то приехал. Вот же чёрт. Не поднимаясь на коленках, Лера поползла к дверям. Было слышно, как во двор въехал автомобиль. Свет выскользнул из комнаты, ворота стали закрываться. Осторожно выглянув, она увидела знакомый номер Lexus Дениса. Двигатель заглох, хлопнула дверца. Через полминуты в глубине дома зазвенели ключи, открылась дверь. Почти сразу же включился свет в прихожей. Лера подтянулась, перебралась через подоконник, спрыгнула на траву под дождь в объятия холодного ветра, метнулась направо, свернула за гараж, побежала мимо декоративных ёлок и прижалась к забору. В окнах на первом этаже загорелся свет. Вроде бы Лера даже успела различить силуэт за стеклом. Ната или нет, впрочем, уже не важно. Она перебралась через забор, пробежала через дорогу к автобусной остановке, потом дальше по тротуару под дождем, прижимая к груди розовый ноутбук. Добрела до следующей остановки, плюхнулась на скамейку, мокрая, уставшая, но никем вроде бы не замеченная. Через десять минут подъехал автобус. Лера запрыгнула в него и вскоре выехала из квартала в частных домов в спальный район. Ехала с полчаса, несмотря на дорогу. Вышла возле оживленного торгового центра и сразу спряталась в нем от дождя. Нервы натянулись до предела, зубы кладцели друг о дружку. Очень хотелось зарать от напряжения во весь голос деря связки. Она достала раскладной телефон, открыла, бегло набрала свой номер, втопила кнопку вызова. На экране ее телефона отразилась лаконичная пажка. Господи, господи, господи! С его же трубки набрала сто двенадцать и сообщила адрес дома, где в ванной комнате на втором этаже лежит труб. Возможно, еще и похищение. добавила она и оборвала связь. Тяжело присела на скамейку рядом с мальчиком, который держал в руках яркий подарочный шарик. Этот мир полон не только депрессиями, трупами и похищениями, напомнила себе Лера, но не могла всё же отделаться от ощущения, что ничего другого вокруг неё не бывает.